Глава третья. Эликсир. Чуть раньше, примерно четыре часа двадцать шесть минут. Он уже знал, что делать. Сначала ехал кругами, запутывая след на случай, если по нему пустят собак. Старенький велосипед поставил обратно в гараж. Сторожа нет, все на самообслуживании. Не было ни одного свидетеля того, как он уходил и возвращался. Тихо пробравшись по скрипящей лестнице, ведущей к его квартире, приходилось ставить ногу на ступеньку, после чего прислушиваться к окружающим звукам, он чуть ли не по пластунски добрался до собственной двери, плавно, почти незаметно вставил ключ в замок, едва различимый скрежет показался ему ужаснейшим грохотом. Соседкой по лестничной клетке была бдительная фрау Браунштайнер. Годы, которые она провела в качестве охранницы концлагеря СС Майданок, научили безногую старушку спать так чутко, что она слышала комаров ещё на подлёте к их району. В глаза ударил яркий свет. Лампу на потолке он включил заранее, ещё перед уходом. Ведь показания счётчика могут проверить, и он тем самым докажет, что ночью никуда не выходил, не спал, а читал книгу. А спать по-любому уже поздно. Скоро пигмеи с факелами полезют на фонари, ещё немного и пора ехать на остылевшую работу. Киллер прилёг на постель, оставшись в плаще. Впрочем, Он не забыл аккуратно снять сапоги и поставить их на чёрный линолеум, носками друг к дружке. Он лежал на спине, не закрывая глаз, губы кривились в сладострастной улыбке. Горячее, страстное желание чужой смерти часто посещали его душными ночами, когда он вгрызался в подушку в судорогах бессильной злости. Посмотрев на тумбочку, где стояла пловская коробочка с амплами эликсира, Киллер улыбнулся ещё шире, облизнув пересохшие губы. Ночной мотылёк на потолке угодил в раскалённую лампочку под старомодным матери chợтым абажуром и с треском сгорел. По комнате пополз неприятный запах. Эликсира достаточно. Его хватит как минимум на 3 кандидаттуры. Остаётся только представить Что именно сейчас начнётся в городе? Шок, удивление. Телевидение взорвётся вихрем сенсаций, выйдя в эфир со спецвыпуском криминальных новостей. И не будет ни одного человека в целом городе, который не повернёт головы к ящику, подавившись утренним кофе. Под прикрытием начавшегося шума, как и планировалось изначально, он поздно вечером быстро ликвидирует ещё одну цель, после чего заляжет на дно, зарывшись в тину, словно рак-отшельник. А вот когда псы, искривляя в судорожных догадках тупые рожи, беспомощно разведут руками, вот тогда он, не дав им опомниться, нанесёт третий удар. Кстати, он ведь даже не поинтересовался у заказчика, кто подлежит устранению после объекта номер 1. Потянувшись, киллер вытащил из внутреннего кармана обрывок шершавой обёрточной бумаги и уставился на записанные в торопях касым почерком крупные буквы. Ожидания оправдались. Настоящий сюрприз. Хотя что-то ему и раньше смутно подсказывало, что следующим объектом может стать женщина. Так попросту было бы логично. Её имя, когда-то потрясавшее землю, не привело его в трепет. За своё пребывание в городе он давно привык ничему не удивляться. На тумбочке задребезжал с вечера заведенный будильник. Киллер не спал всю ночь, но спрыгнув с постели, почувствовал себя на редкость бодрым и отдохнувшим. Скажите, пожалуйста, вот уж никогда бы не подумал, что убийство настолько освежает. Сгоревший металек на полу слабо шевельнул крылышками, а бугленная поверхность одной из шести ножек дернулась. Чёрная масса начала затягиваться серой кожицей.